А вот была история. Во время гастролей известной французской актрисы Сары Бернар в Нью-Йорке один из пасторов регулярно поносил ее в своих проповедях. Священник призывал все кары небесные на голову греховодницы и запрещал прихожанам посещать спектакли с ее участием. Узнав об этом, Сара Бернар написала пастору записку. «Дорогой коллега, зачем вы ругаете меня?» Мы, комедианты, должны поддерживать друг друга!